кроме шакала, табаки и гиены, которых мы ненавидим. Но Маугли, как детеныш у человека, нужно было знать гораздо больше. Иногда черная пантера Багира, гуляя под джунглям, заходила посмотреть, какие успехи делает ее любимец. Мурлыкая, укладывалась она на отдых под деревом, и слушала, как Маугли отвечает медведю свой урок. Мальчик лазил по деревьям так же хорошо, как плавал, и плавал так же хорошо, как бегал. И Балу, учитель закона, обучал его всем законам лесов и вод. Как отличить гнилой сук от крепкого? Как вежливо заговорить с дикими пчелами, если повстречаешь рой на дереве? Что сказать, не мангу, если потревожишь его сон в полдень среди ветвей? И как успокоить водяных змей, прежде чем окунуться в заводь? Народ джунглей не любит, чтобы его тревожили, и всякий готов броситься на незваного гостя. Маугли выучил и охотничий клич чужака, который нужно повторять много раз, пока на него не ответят, если охотишься в чужих местах. Этот клич в переводе значит «Позвольте мне поохотиться здесь, потому что я голоден», и на него отвечают «Охоться ради пропитания, а не ради забавы». Из этого видно, сколько Маугли приходилось заучивать наизусть, и он очень уставал повторять по сотни раз одно и то же. Но Балу правильно сказал однажды Багире, после того, как Маугли, получив шлепок, рассердился и убежал. «Детеныш человека есть детеныш человека, и ему надо знать все законы джунглей. «Но подумай, какой он маленький!» — возразила Багира, которая, если бы дать ей волю, избаловала бы Маугли. «Разве...» «Может такая маленькая головка вместить все твои речи? А разве в джунглях довольно быть маленьким, чтобы тебя не убили? Нет, потому я и учу его всем законам, потому и бью его совсем легонько, когда он забывает урок». «Легонько?»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 чтобы ты точил о него свои тупые когти. А какие же это заветные слова? Я лучше помогу сама, чем стану просить помощи. Но все же мне хотелось бы знать. И Багира, вытянув лапу, залюбовалась своими когтями, синими, как сталь, и острыми, как резцы. «Я позову Маугли, и он скажет тебе». «Если захочет. Пойди сюда, маленький брак!» «Голова у меня гудит, как пчелиное дупло!» Послышался недовольный детский голос над их головами, и Маугли, соскользнув с дерева, прибавил сердито и негодующе. «Я пришел ради Багиры, а не из-за тебя, жирный старый Балу!» «А мне это все равно!» — ответил Балу, хотя был очень огорчен и обижен. Так, скажи, богире, заветные слова джунглей, которым я учил тебя сегодня. Заветные слова какого народа? Спросил Маугли, очень довольный, что может похвастаться.